Преображенской, угол Щепкина, остановились на светофоре, пропустили мужчину с коляской. Морозов обернулся, посмотрел невидящим взглядом на машину и пошел дальше, сутулись. У Делединского в горле появился ком. Он вдохнул до отказа и закрыл глаза. Машина тронулась. Закрытыми глазами укачивала, но он сидел так, сколько мог, затем шумом вынырнул из темной глубины. И стал на прощание Смотреть по сторонам. июль Юль еще Постоял немного И ушел, громыхнув На прощание несильной газой. В августе наступила Глубокая старость. Все, что должно было быть зеленым, Оставалось еще зеленым, Голубой голубым, но бесконечная Усталость была во всем. Море безучастно лежало На спине, глядя в небо, Иногда хмурилась и бремала. Состарились дома на молдаванке в центре, возле привоза. Состарились бревна, попирающие в стены. Крепко спали уличные собаки И гицели не ловили их, А сидели на жесткой короткой траве, Поставив кружки с пилом между коленями. Рыба не клевала, Приелись кривые и степные помидоры, Теплая мякоть персика отдавала горечь и разочарование. Сморщенная косточка падала на размягший асфальт и погибала. Над привозом, желтым куполом, стоял запах тления. Медленно и обреченно двигались покупатели, родовцы устало соглашались. Темное загадочное дерево сафора с возревающими стручками, набитыми зелеными шариками лака или клея, пыталось свисти по второму разу, И с желто-белыми старушечными буклями. В винных подвалах стало прохладно, Но спускаться и подниматься стоило досадных усилий. Добравшийся все же до вина быстро старел, Понимал все учиту разнообразных своих попыток И грустно отвергал запоздавшую к обеду ловку. Не звенели не подпрыгивали, Обеззвучно катились металлические рубли По полубарок красного, сышая на пустого, единственным посетителем, полупьяным, задумчивым бандитом. Бандит мог бы казаться молодым, но никому он не казался, никто его не видел. бар на Аркадий безнадежно старел в своей подсобке. Жара была безысходная и облажная, как дождь. По ночам было душно, как после дождя, разочарованные шаги одиноких прохожих не давали эхо, тусклые жирно блестели мощеные мостовые, рухнул большой кусок резного карниза на Екатерининской улице. Никого не убил, не зацепил даже, никого не было вокруг. Посреди двора на Ольгиевской на солнцепёке сидел мальчик в тусах и бездумно, как заведённый, тёр абрикосовую косточку кирпич. Если вынуть сквозь протёртую дырочку зёрнышко, получится свисток, А кусочек зернышка оставить, свисток будет давать трели совсем к милицейски. Город, которому мне было еще и двухсот, стремительно ветшал, был сморщен и старообразен, как дитя, зачатое алкоголиками, да и планировался, как подделка под дряхлеющую Европу. Крайки были заключены в идею. Мудрость одесситов была скороспела, румяна и гидропонна, и плохо держала удары не только времени, но и погоду. Старики, чувствующие себя внучатыми ровесниками города, крепили связь времен вытертым, облысевшим фольклором, шикарной небрежностью и врожденным историческим страхом, что включат воду. — Воды нет, — доложили императрицы. «Ас -э -до, — Ас-с-э-до, ответила Екатерина, — воды достаточно. Прочитанные, наоборот, заключение этой и дало, — говорят названия города. Лава и Везувия, привозимые в трюмах вместо балласта, мастили город, и лава время от времени просыпалась, напоминая о своем происхождении адским жаром, все живое морщилось, кукожилось, возвращалось к своему стопу. Мирный бухгалтер Андрющенко где-нибудь на слободке вскакивал ночами в трезвом бреду, будил дом криками Эть, у всех порубаю! Женщин на молдаванке переругивались Через силу на чистом виде. Почву обрывов между большим фонтаном И Юсдорфом Прескалось, отделяя от материка То беседку, то кусок тропинки со скамейкой. Хвосты, кирпичные глины Высотой с трехэтажный дом Оседали, либо рушились сплошня, Заваливая дорогу и сминая Самостроенную хибару на нижнем ярусе.